Глава восьмая, в которой Шидло подвергается по руганию, что его и спасает. «Мы на месте, человеческие детеныши!» Не поворачивая головы, констатировал Шидло. Антиграф летел в огромные бронированные двери и, сделав несколько крутых поворотов, остановился в высокой сводчатой пещере. Затем опустился на каменный пол. Без того не слишком дружелюбные сфинксы посуровили. Дважды за время короткого полета по скалистому тоннелю, ворота перед нами плавно открывались, а затем закрывались за нами. Я подумал, что это похоже на шлюз, и, видимо, не ошибся, потому что Шидло сказал «Можете снять скафандры». Я был рад этому, Стас тем более. Мы огляделись. В центре зала стояло пять капсул разных форм и размеров. Наш хроноскаф я, конечно же, узнал сразу. Скочил было с места, чтобы кинуться к нему, но Шурла молча положил тяжелую лапу на мое плечо, и я снова сел. «Понимаете ли вы, что от вашего выбора зависят судьбы мира?» — спросил Шидло значительно. «Посему опознание хроноскафа будет проводиться следующим образом. Я, меглый Шурла, займем позиции в углах равностороннего треугольника, так, чтобы центр вписанной в него окружности пришелся на данную группу аппаратов. По моей команде вы выдвигаетесь к хроноскафам, поравнявшись с тем, на котором, по вашей версии, вы прибыли, делаете выстрел вверх из сигнальной ракетницы». Затем, не двигаясь с места, ожидаете нашего решения. Закончив эту речь, он наручил мне одноразовую ракетницу. Очень классную, я таких еще не видел. Уже привыкнув к заскокам сфинсов, я даже не стал спрашивать, к чему такие сложности. Вмешался мегло. «Люди хитрые, бестии. Боюсь, как бы мы взглядами не выдали истинный хроноскав. Предлагаю сфинсам стать к аппаратам спиной и обернуться только на выстрел». «Резонно». Немного поразмыслив, согласился Шидло. Я хотел разозлиться, но через минуту, когда сфинцы разошлись по местам, понял, что с моим братцем подобные предосторожности имеют резон. Мы двинулись вдоль капсул, и вдруг он, как вкопанный, остановился возле полупрозрачной сигарообразной конструкции. Сквозь ее матовые стены виднелось просторное внутреннее помещение, а снаружи торчали стволы каких-то мощных орудий. «Это удобнее», — мечтательно сказал Стас. Видишь, мне даже кровати есть, а в нашей только кресла и пушки. Видишь? Стас, кончай, сказал я, надеясь, что он шутит. Но куда там? Что кончай? Еще и обиделся он. Давай на это и вернемся. Какая разница? Стас, напомнил я, только одна модель действующая. Это наш хроноскаф. Ну и что? Продолжал Стас капризно. Но чтобы придать своему поведению хоть немного логики, пояснил. Мы им скажем, пусть эту действующую сделают. Слава Богу, ракетница была у меня, и прекратив бессмысленный спор, я подошел к нашей, и правда, самой невзрачной капсуле. Дождавшись, когда за мной подтянется недовольный Стас, я выстрелил вверх. Сфинксы обернулись, затем в несколько прыжков подскочили к антиграву и принялись шептаться с подозрением, поглядывая на нас. Мне стало неудобно, и я отвернулся, и увидел, что Стас наоборот, корчит и демонстративно приложив куху ладонь. Я не успел его отдернуть, потому что Шидло, отделившись от остальных, двинулся к нам. И Стас, слегка струхнув, спрятал руки в карманы. «Итак», — произнес Свинс шванливо, — «совершилось! Ваш выбор подтвердил нашу гениальную прозорливость и правильность нашего пути!» Он тронул лапой обшивку хроноскафа, и крышка люка поползла вверх. «Будем готовиться к путешествию!» — сказал он. «Старший!» — тут он кивнул мне. «Косни стенки! Я настрою сенсор на тебя!» и скользнул в капсулу. Я положил руку на стенку аппарата, а Стас торопливо зашептал. «Понял, все сходится. Тогда в музее я стенку потрогал, и капсула открылась!» «Умный!» ответила я с иронией, хотя у меня и у самого быстрее забилось сердце от мысли, что все идет к нашему возвращению домой. Шидло выглянул из хроноскафа. «Порядок! Теперь второй!» Стас тронул стенку, и пока он держался за нее, я высказал то, что мучило меня уже давно. «Ты помнишь, что было в капсуле?» когда мы ее нашли. Стас кивнул, и я понял. Он сам думает о том же. Хоть и сфинкса жалко. Шидло снова высунулся наружу и предложил испытать настройку. Для этого он закрывал хроноскафы изнутри, а мы со Стасом прикосновениями рук открывали его снаружи. «Порядок!» снова сказал Шидло, спрыгивая к нам. «Забирайтесь внутрь, я еще прихвачу кое-что». «Шидло?» осторожно спросил я. «А те обязательно с нами?» «Может быть, мы сами как-нибудь...» «Хотел бы я знать, как вы вернетесь домой, оставив Харанска в Древнем Египте». «А ты? Как ты вернешься?» «Я не вернусь. Вас я высажу в двадцатом веке, а сам двинусь глубже. Такова судьба!» С выражением светлой печали на лице он покачал головой. В этот момент разговор прорвал мегло. «Брат, тебя вызывает земля!» С достоинством, подчеркнуто неторопливо, Шидло двинулся к антиграву. Вызов земли не стоил спешки. Через пару минут он позвал к антиграву и нас. «Эй, детеныши человека! С вами хотят поговорить!» Забравшись на платформу, мы увидели на экране бортового видеофона усталое лицо Ерижепа. Из-за его плеча, подмигивая нам, выглядывал Смоленин. «Ква-ква!» — натянуто улыбнулся генеральный директор. «Рад видеть вас живыми и здоровыми!» Насколько мне известно, вы теперь владеете всеземным, но на всякий случай я прихватил с собой переводчика. Вы действительно понимаете меня? Привет, кенты!» – крикнул Смольнин по-русски и покачал перепончатой рукой. «Все ништяк?» Как это неудивительно, но его вид поднял настроение. Мы помахали ему в ответ. «Вы понимаете меня?» – повторил вопрос яи-жеп. «Да понимаем мы все, вылистался. Чего вам надо-то?» «Из доклада генерал-сержанта Кубатая я уже знаю, что вернуться на землю вы отказались». Но теперь я, во-первых, хочу знать, как с вами обращаются эти. Он махнул рукой в сторону Во-вторых, хочу убедить вас не содействовать поведению их гибельного плана. Обращаются нормально, не хуже, чем вы, сказал я. А что касается их плана, то правы они, а не вы. У вас есть веские доказательства? Да, есть, ответил я и как мог связано рассказал о бочной ставке с хроноскафами. Выслушав меня, Ижеп задумчиво помолчал, а потом сказал. Что ж, мне трудно привыкнуть к этой мысли, но, похоже, вы правы. Пока мы так беседовали, сфинцы тревожно переглядывались, то и дело порываясь перебить меня. Я разглашал их секреты. Но логика пересиливала в том, чтобы люди не мешали их плану, они были заинтересованы не меньше нашего. Когда вы отправляетесь? Спросил я Ижеп. И тут Шидло не выдержал. А, а вот я это я... вам знать ни к, к чему! К чему" опередил он меня. «Это в ваших интересах», — выникновенно сказал онлёй Ежеп. «Я дам команду хронопатрульному флоту не обстреливать вас». «О своих интересах мы сами позаботимся», — заявил Шидло и потянулся к выключателю. Но за миг до того, как экран погас, и успел крикнуть по-русски. «Сейчас!» Смоленин при этом навострил уши и закивал своей шишковатой головой. «Что ты им сказал?» — угрожающе скалился Шидло. «Я сказал «до свидания», — соврал я. «Сейчас это до свидания?» — обернулся Шидло к Мигле. «Сейчас по-русски означает «сию минуту», «немедленно», — ответил тот. «Это по-немецки», — стоял Стас. «Ты же немецкий учил, а по-русски это как раз «до свидания». Сфинцы озадаченно переглянулись. «Чего вы боитесь-то?» — спросил Стас, чтобы сменить тему. «Люди коварны», — объяснил Шидло печально. «А ережеп коварнейший из людей. Мы не верим ни единому его слову. Если он соглашается с тобой, жди подвоха. «Ну почему вы никому не верите?» – возмутился я. «Потому что нельзя верить тому, кто умеет врать!» Я только махнул рукой. «Ну как ему объяснишь, что если иногда и соврешь, что это еще не преступление? Даже на пользу бывает!» А По избежание вмешательства землян предлагают отправиться немедленно!» – заявил Шидла. «Шурла, давай браслеты!» Тот открыл маленький люк в полу антиграва и извлек оттуда три металлических браслета и три коробочки, похожие на дистанционный пульт телевизора, только раза в два меньше и с единственным переключателем. Как объяснил Шурла, это и были дистанционные пульты. Они включали и отключали эти самые браслеты, которые по-научному назывались иммунные генераторы, а по-простому оживители. По словам Шурлы, эти браслеты в несколько минут излечивают любые болезни, заживляют раны и могут даже воскресить, если только смерть наступила не от старости. В последнем случае браслеты бессильны. А почему у всех таких нет? С обличительными нотками в голосе спросил Стас. Потому что их изобрели совсем недавно, ответил Шурла, и они пока что засекречены. Ведь если такой браслет попадет в руки людей, те быстро научатся делать их сами. А мы хотим превратить их в предметы экспорта. Скомбрия! Мечтательно произнес он. Много скумбрии и валерьянка. Для тяжелобольных. Сначала мы сделаем так, чтобы люди не могли разобраться. А говорите, врать не умеете, сказал Стас Сукорым. Это не вранье, это политика. Да я не про политику. Я про валерьянку. Для тяжелобольных предразнило. Для каких тяжелобольных, если эти браслеты все излечивают? Да, задумался Шурла. Об этом я как-то... но тут же встрепенулся. «Все правильно. Если больные будут знать, что им дадут Валерьянку, они и лечиться не станут». «Хватит болтать!» – вмешался Шидло. «За дело!» Шурло помог нам застегнуть браслеты на запястьях. Надел браслет на лапу и Шидла. Приспособив к нему свой дистанционный блок, он пояснил. «Видите, тут специальные пазы. Вставляешь, щелчок и готово!» Он помахал лапой, демонстрируя надежность крепления. «Но я советую вам обменяться блоками». «Зачем?» – спросил я. «Если что-то случится с одним, другой всегда сможет его выручить. Только учтите, радиус действия блока 4-5 километров, не больше». «Давайте тогда все трое меняемся», – предложил я Шидли. «Дай мне свой». Сфинксы переглянулись с мрачными улыбками. «Ты сам не понимаешь, что говоришь, детеныш человека», – произнес Шидло мягко. «Чтобы сфинкс доверил свою жизнь». «Ладно, нам пора в хроноскаф. Подожди-ка, остановил его. Мы кое-что не говорили вам. Я рассказал о том, как из капсулы там в музее вывалился мертвый сфинкс. Понимаешь, мы же тогда еще и вас не знали и подумали, что это металлическая скульптура». «Что ж...» С покорностью судьбе усмехнулся Шидло. «Я был готов к этому. Спасибо, что рассказали. Теперь я знаю, что умереть должен в капсуле. Вы же знаете, смерть от голода не доставляет нам неприятных ощущений». Он помолчал. «Хотел бы я знать, что твои соплеменники сделали с моим трупом. Надеюсь, не подвергли его публичному поруганию». «Может, его в музее выставили?» – заявил Стас. «Ведь, наверное, все, как и мы, решили, что это статуя». «Я подумал, что вряд ли это понравится Шидли и не ошибся». «Выставили в музее, горестно поджал он губы – «на всеобщее обозрение. Хотя чего еще можно было ожидать от людей?» Первый и последний раз в жизни увидел слезы на глазах сфинкса. Но тут в разговор вмешался Мегла. «Рад, я скорблю вместе с тобой, но подумай вот о чем. Если ты умрешь не от старости, то найдя твой труп сегодня, мы могли бы тебя оживить». «Ага», — подтвердил я, — «у него на лапе браслет был». Это я приврал, чтобы поднять Шидли дух. Браслета мы разглядеть не успели. Мегла значительно подкивал головой и снова обратился к Шидли. «Брат, отдай мне свой блок оживителя, а я немедленно отправлюсь в архивовый снег, где сейчас находится скульптура сфинца, которая в 20 веке была в том музее». Он кивнул в нашу сторону. «Вероятность минимальна», — сказал Шидло, но все же отстегнул дистанционный блок и протянул его мегле. «В 20 веке могли спутать труп сфинца со скульптурой, но в наше-то время его бы уже давным-давно опознали. Однако мне о таком случае ничего не известно». «Это так, брат», — согласился Мегло, «но не будем терять надежды». «Я немедленно принимаюсь за поиски и сообщу результаты, когда вы будете на пути к Земле». «Вообще-то я намеревался сначала сделать скачок 20 века на околовенерианскую орбиту, а уже оттуда на ракетной тяге двигаться к Земле», — сказал Шидло. И пояснил нам. «Расстояние между Венерой и Землей слишком велико для того, чтобы преодолеть его одновременно с прыжком во времени. Затраты хроногравитационной энергии были бы огромны, поэтому хроноскав может двигаться как обыкновенный космический корабль». А, понятно, сказал Стас. А я-то все думал, если он вместе с прыжком во времени прыгнет и в космическое пространство, как же потом приземляется? Как обычная ракета, кивнул Шидло. А вообще я могу сделать и наоборот. Сначала отправиться к Земле. Но тут есть сложность. Мы ведь находимся не на открытой площадке. Вытаскивать отсюда хроноскав слишком много возни. Я знаю, как надо, вмешался Шурла. Ты делаешь скачок дня на три, будущее одновременно на орбиту Венеры. Тогда и Мегли не нужно спешить. Тебе три дня хватит? Спросил он историка. Вполне, кивнул тот, с избытком. Что ж, согласился Шидло. на один незапланированный временной прыжок, да к тому же с таким коротким сроком, запаса энергии у нас хватит. Пусть будет так. Попрощавшись, Меглы и Шурлов прыгнули в антиграф и умчались прочь, а мы втроем забрались в хроноскав. «Пристегните ремни!» — сказал Сфинкс, повозившись с настройкой. «Сейчас будем в невесомости!» И нажал кнопку. На этот раз сознание я не потерял, возможно, потому что был готов, но в глазах все же потемнело. А первым, что я увидел, придя в себя, был требовательно пульсировавший на пульте синий огонек. Шидл ткнул пальцем возле него и, наклонившись к щитку, рявкнул в решетчатое отверстие. «Слушаю!» Наконец-то! Раздался пробивающийся через помехи обраданный голос Миглы. Из день вас вызываю. Я нашел Шидла. Ты нашел мой труп? Да, если только это не подделка. Хотел бы знать, кому понадобилось подделывать мой труп. Видишь ли, брат, в архивах статуя Сфинкса из музея значится «бронзовый». Но в описании упомянут просвет на лапе. Перекрасили! Вейно заявил Стас. Перекрасили! переспросил Шидло. «Что ж, чего еще ждать от людей?» Он печально поник головой. «Они перекрасили мой труп в разные веселенькие цвета, написали на нем всякие словечки и выставили на показ». Он снова приблизил лицо к переговорнику. «Шорла, есть основания предполагать, что меня перекрасили? Скажи, ты уже видел эту скульптуру?» Но смогу увидеть минут через 20. Представь, она на Венере 70 лет назад ее у землян выкупили Она стоит в игровом зале Храма Великой Матери Кошки на Протянул Шидло обескураженно А я ведь видел Меня Я неплохо сохранился Ну все Крикнул Мегло Я мчусь в храм оживлять тебя Не спеши Охладил его по «Подожди, пока я не прыгну в прошлое!» «Зачем нам в одно и то же время сразу два живых Шидлы?» «И еще, брат, прошу тебя, пожалуйста, смой с меня сначала всю эту мерзость!» «Не хотел бы я через семь с половиной тысяч лет после смерти очнуться в шутовской раскраске!» Когда мегло отключился, шидло склонил голову и удрученно сказал сам себе «Можно смыть краску, но можно ли смыть позор?» Выдержав для приличия паузу, мы со Стасом принялись уговаривать его, что все-таки лучше воскреснуть в своем времени, пусть и покрашенным под бронзу, нежели умереть насовсем. «Что могут знать детеныши человека о том, что лучше для гордого сфинца?» – риторически вопросил Шидлы и даже жалобно помяукал. Но было заметно, что он рисуется, на самом-то деле он слегка повеселел.